От автора. Настоящую книгу я целиком посвятил действию собственно секса в человеке, не связывая его с силой любви как таковой. Прежде всего мы обсудим то, как сексуальная энергия влияет на работу нашего физического организма, и ее роль в трансформации энергий, образующих наше бытие. Мы увидим, как предрассудочная и эгоистичная часть нашего ума препятствует нормальному действию секса и искажает его. И мы также охарактеризуем это нормальное действие. У животных действия секса регулируется общим для всех происходящих от слияния двух клеток формы жизни репродуктивным циклом, и им же обусловлено. При этом влечение, ухаживание, спаривание, оплодотворение, вынашивание и рождение представляют собой ничто иное, как проявление сексуальной энергии. То же самое относится и к человеку. Но у человека секс также играет важную роль в сфере того, что мы называем умом или психикой. В этой связи мы будем говорить о трансформации и регуляции психических энергий. Кроме того, мы будем обсуждать связь между сексом и волей. Не вдаваясь в подробности, скажу пока только, что духовная природа человека, то есть его воля, всегда проявляется тройственно. Для осуществления любого полноценного действия необходимо привлечь три различных роли – и объединить их. Сюда относятся утверждающие, воспринимающий и согласующий аспекты. Утверждающие и воспринимающие роли соответствуют двум человеческим полам. Человек способен достичь бессмертия именно благодаря тому. что союз мужчины и женщины может представлять собой подлинно независимое согласование. Для того, чтобы понять что-либо, необходимо постараться увидеть это как единое целое во всем своем многообразии. Секс в жизни человека может быть болезнью, и источником иллюзий, способом репродукции и продолжения рода, регулятором психических энергий или путем к единству воли. Все это нужно учитывать, если мы хотим понять действие секса в себе и возможности человеческого общества. В последней главе настоящей книги Я постарался охарактеризовать требования правильной сексуальной жизни в истинно прогрессивном сообществе.